Дочитав дневник Миши, я осознал, что не двигался все это время. Едва смог оторваться от исписанных синей ручкой страниц и обвел непонимающим взглядом комнату, в которой находился. Обстановка была уютной и удобной. Это тебе не спать в палатке на земле и не продираться сквозь заросли в поисках пропавших людей. Я принял решение в один миг. Из Москвы вылетел при первой же возможности, не думая о том, что в понедельник нужно выходить на работу. Но до этого у меня в запасе оставался еще целый день. Чтобы добраться до городка Н, понадобилось проехать из Томска еще 260 километров. В дороге еще раз перечитал дневник с особым волнением и тревогой, ведь я знал, чем закончится его повествование. В городке оказался уже поздним вечером. Таксист высадил меня у дверей единственной здешней гостиницы и уехал. Несколько фонарей слабо освещали улицу и дома. Казалось, городок вымер. По тротуарам не разгуливали прохожие, а по дорогам не ездили машины. Все это показалось мне весьма странным. Медлительный администратор немного оживился. Стоило мне заговорить об археологических раскопках и трагических происшествиях у Зеленого холма. Правда, говорил он тихо, явно опасался, что нас подслушивают, и подтвердил, что поиски пропавших продолжаются. Я половину ночи ворочался на скрипучей кровати, но это тревожило меня в последнюю очередь. Слова брата не выходили у меня из головы, так что рано утром, наскоро перекусив, сразу поехал к тому месту, где стоял лагерь. В отличие от городка, здесь вовсю кипела жизнь – правда, вызвано это было уже известными мне печальными обстоятельствами, спросил, где мне найти Николая Борисовича, как он выглядит, и отправился его искать. Вместе с другими участниками поисково-спасательной группы он обсуждал что-то около одной из палаток. На лицах собравшихся людей читалось одно напряженное ожидание. Передавалось оно и мне. Немного погодя, когда группа людей стала расходиться – Я подошел к Николаю Борисовичу и представился. Его лицо стало еще более мрачным и обеспокоенным. Он долго не решался произнести то, что сказал, и терпеливо ожидая, когда я приду в себя. «Очень жаль», — наконец, коротко добавил он, хотя я был уверен, что ему хотелось сказать гораздо больше. Я кивнул. Казалось, мне не хватает воздуха. «Хотите помочь?» — спросил он конечно, всем, чем смогу. Инструктаж провели быстрый, но емкий. Я с неприязнью оглядел высокий холм, что вздымался прямо над нами. Миша верно подметил, что это скорее целая гора, поросшая густым лесом. По склонам тянулись тропки, теряя зеленых зарослях. Где-то тут еще оставались его следы, а его самого уже нет. Яркая красота долины резко контрастировала с напряженной атмосферой, что пронизывало все кругом. Отчего любоваться здешними цветами и красками казалось почти кощунственным. Весть об исчезновении Михаила потрясла меня. Даже не сразу осознал, насколько, будто я ожидал чего-то подобного и лишь услышал подтверждение этому. Атмосфера раскалилась до предела, хотя участники экспедиции старались сдерживать эмоции. Возникало ощущение, что это скорее от перенесенного стресса, и они не знали, как с этим справиться. Я и сам не знал. Мишин дневник вложил во внутренний карман куртки и не расставался с ним. О нем почему-то умолчал. Мне показалось, что если бы Миша посчитал нужным, он бы поделился теми мыслями с кем-нибудь еще. Но из тона его письма и записи в дневнике, а также, судя по разговорам, ничего такого я предположить не мог. Следователю сообщил, что брат перестал выходить на связь поэтому я и приехал, так как характер последствий сообщений изменился и стал более тревожным. Из чего сделал вывод, что могло случиться что-то нехорошее. Познакомился с волонтерами и археологами, а многих из них прочел в дневнике. Был тут и тот старик, которого Михаил впервые повстречал в городке. Тинхан сам подошел ко мне и с сожалением пожал руку. Принялся рассказывать то, что мне и так стало известно из дневника. Но я не перебирал старика, давая ему возможность высказаться. Ожидал, что он поделится и местными преданиями, но так и не услышал ни слова о повешенной ведьме. Должно быть, Тинхан рассудил, что мне еще рано знать такое. Впрочем, он упомянул, чтобы я во время поисков держался поближе к нему и никуда не отходил. Меня тронула его забота. Удивительно воспринимать то, как перед тобой оживают люди, которых знаешь только по описаниям. Большому несчастью, живы ли некоторые из них, предстояло еще выяснить. Совсем не хотелось терять надежду, многие уже не верили в благополучный исход. Страшные находки и окровавленные вещи говорили сами за себя. Наш поисковый отряд поднялся на зеленый холм около 10 часов утра. Солнце заливало долину мягким светом, а на небе проплывали крошечные облака. Лагерь оставался где-то далеко внизу. Чем дальше мы продвигались, тем больше у меня возникало ощущение, что холм увеличивается в размерах непостижимым образом, превращаясь в необъятную гору. Неудивительно, что поиски затянулись. Иллюзия оказалась невероятно убедительной. Под тенистыми деревьями в зарослях кустарников можно было тысячу раз спрятать то, что хотелось скрыть. К тому же ни одна собака не смогла обшарить эти мрачные склоны. Чуткий нос животных мог бы значительно ускорить поиски. Но она не позволяла. Я повторял эту фразу про себя, пытаясь разобраться в ней. Мне не хотелось углубляться в мистические дебри и не дать паническому страху взять надо мной верх. Во мне еще сидело убеждение, что существовало логическое обоснование, почему собаки вели себя агрессивно. Миша тоже хотел верить в здравый смысл. Где-то тропинка пропадала в траве или шла почти над обрывом. И я заглядывал туда, думая, кто еще мог следовать этим путем. Что, если он наступился прямо здесь и теперь лежит бездыханный в дремучих зарослях внизу? Я гнал такие мысли прочь. Раскидистые ели протягивали свои могучие лапы над нашими головами и поражали своим величием, которое невозможно разглядеть из долины. Порой деревья вставали так близко, что нельзя было увидеть солнце, и от этого захватывало дух. Даже мне, человеку, не испытывавшего влечения к сумрачной романтике, становилось не по себе. Не покидало чувство, что мы вторглись на чужую территорию, и за нами кто-то внимательно наблюдает из укрытия. Трое человек бесследно пропали здесь, и ни одна живая душа не видела их с тех пор. Во всяком случае, так считается. Иногда до меня долетали приглушенные обрывки разговоров о бесполезности поисков. Я не винил тех, кто так считал, понимая, что люди измотаны. Должно быть, им пришлось день ото дня бессильно наблюдать за исчезновением друзей, а затем обнаруживать поблизости устрашающие находки. Уверен, что Тинхан тоже это слышал но никак не отреагировал и просто шагал рядом, бросая на меня порой испытывающий взгляд. Мы продвигались все дальше, осматриваясь и прислушиваясь. Время от времени выкрикивали имена пропавших и замирали, чтобы снова слушать, а затем идти. На коротком привале старик воспользовался возможностью и поведал немного о своей жизни. Рассказывая, он то и дело касался шнурка с висящим на нем скомканным куском ткани, который оказался амулетом. Я вспомнил, что Миша тоже упоминал его, и что это не просто ткань, а мешочек с чем-то ценным для владельца. О том, что находится внутри Тинхан, так и не поделился. Попросил не обижаться, потому что иначе духи могут рассердиться и перестанут оберегать. Заверил его, чтобы не беспокоился, только уточнил, чего именно опасается. Понемногу он разговорился, и я наконец услышал что-то похожее на правду – Старик говорил еле слышно и озирался то и дело, словно боялся, что кроме меня его услышит еще кто-нибудь. Будто существует местная легенда о колдуньи, которая занималась черной ворожбой и насылала несчастье, за что ее повесили на склоне этого самого холма и похоронили у его подножия. А теперь люди совершили непростительную ошибку, так бесцеремонно потревожив ее покой. А теперь она пробудилась. И мстительный дух вырвался на свободу. Он повторял то, что я и так знал. На меня это не произвело такого впечатления, на которое Тинхан должно быть рассчитывал, хотя из вежливости я попытался удивиться. На самом деле, всем этим галлюцинациям, видением и страхом могло быть объяснение. Да все что угодно. Геопатогенная зона, магнитное излучение, ядовитые испарения и все в таком роде. Я в таком не разбирался, это лишь мои предположения. Конечно, и местные суеверия сыграли свою роль. Некоторых хлебом не корми, дай послушать всякие выдумки и сказки. Отдохнув, мы стали собираться. Солнечный луч, прорвавшись сквозь густую листву на мгновение, ослепил меня, и я невольно подался чуть назад, отчего мой взгляд сместился вверх на небольшой пригорок. В зарослях возник неясный силуэт. И два фосфорисцирующих оконька так и полыхнули над нависающими ветками. «Черная лиса!» Я прищурился, чтобы присмотреться получше, но силуэт тут же растворился в полумраке, как и горящие желтовато-зеленые глаза. «Видел ли кто-нибудь эту лисицу, кроме меня?» Тронул Тинхана за рукав и показал туда, где она только что мелькнула. Старик ответил отрицательно, но поучительно добавил – что это хорошо для меня, ведь духи показываются не всем. Лучше бы ничего ему не говорил. Опять он с этими духами. Наш путь следовал к вершине. Мы под цепочки друг за другом перешли узкую тропинку, нависающую над оврагом. Его чашеобразное дно сильно заросло низкими кустарниками. Но если бы туда кто-нибудь упал, его не было бы видно отсюда. И такие места здесь встречались на каждом шагу. Рельеф холма становился все сложнее, с резкими перепадами, с возвышениями и впадинами. Нет, и все-таки кто так скверно пошутил и назвал гору холмом? Впрочем, сейчас это уже не имело особого значения. Мы размеренно двигались вперед, время от времени выкрикивая имена пропавших без вести. В воздухе витала несколько тяжелая атмосфера, влиявшая даже на меня но я связывала это просто с общим невеселым настроением. Тинхан, несмотря на преклонный возраст, довольно бодро шел следом за мной и казался не более уставшим, чем другие. Не будь у него амулета, вряд ли он бы поднялся сюда, но именно так и работает самовнушение. Руководитель нашего отряда внезапно подал сигнал. Мы остановились, и я понял, что привлекло его внимание. К стволу березы была привязана кукла, сделанная из в ткани, травинок и мелких веточек. Мы подошли чуть ближе, и стало заметно, что лицо у нее нарисовано чем-то бордовым. Кукла улыбалась вовсю, но мне совсем не понравился натянутый оскал. К маленькой головке был приклеен перемотанный нитками пучок волос, на первый взгляд человеческих. Криминалист из отряда тщательно осмотрел ее, сделал несколько фотографий, Надев перчатки, затем аккуратно снял с березового ствола и положил в пакет. Поведение Тинхана тоже изменилось. Он весь сжался, сильно хмурясь, и что-то тихонько приговаривал. Старичок нервничал, но я его понимал. Мне тоже стало не по себе. Приходилось видеть всяких подобных вещей по телевизору, на выставках, скажем. Но от этой куклы исходило нечто зловещее, чему я не мог дать внятного объяснения. Грязный пучок травы. Что там может быть страшного? И все-таки у меня прошел мороз по коже, что раздосадовало не меньше. Я ведь в такое не верю. Но оказалось, что это не единственная находка, которая могла пролить свет на происходящее. Через метров пятьдесят прямо на нашем пути оказался плоский камень. Всю его поверхность усеивали маленькие значки и символы, выцарапанные сверху чрезвычайно острым предметом. Но я не придал этому значения, потому что весь камень покрывали темно-красные разводы со смазанными отпечатками ладоней. Вряд ли они принадлежали мужчине, скорее девушке, судя по размеру оставленных следов. Земля вокруг камня, как и примятая трава, также покрылась чем-то темным, будто здесь что-то разлили. Мы стояли не шелохнувшись, пока работал криминалист под тихие причитания Тинхана, «Нехорошо это! Ой, нехорошо!» Здесь решили ничего не трогать и прислать другую группу специалистов. Настроение у всех было явно подавленное. Мы не хотели размышлять о том, что случилось на этом камне, хотя готов поклясться, все думали об одном и том же. Перебравшись на другой склон и обойдя часть холма, мы спустились в лагерь к тому времени, когда начало смеркаться. Больше нам не попалось ничего, что могло бы помочь. Меня не посвящали подробности поисково-спасательной операции, а я не расспрашивал, но готов был продолжать помогать своими силами. Вспомнил о том, что завтра понедельник уже около полуночи, но это меня не слишком беспокоило. То, что происходило здесь, представлялось самым значимым из всего, что когда-либо случалось. Устроился на ночлег маленькой одноместной палатки после непродолжительного ужина. Все ели молча и как-то сосредоточено. Никакого смеха и обременительных разговоров. Забрался в спальный мешок и долго смотрел на брезентовую стенку палатки, колыхавшуюся на ветру. Все думал о том, что тут происходило все это время. Пытался найти объяснение, пока не потерял связи с реальностью и сон не сморил меня». Под ногами чуть шуршали старый мох и поднившие листья. Я поднимался по знакомому мне склону. Внизу мутно виднелся лагерь. Все вокруг заволакивало туманом, а деревья и трава блестели от росы. Никак не мог вспомнить, как очутился здесь. Ведь мне казалось, что ночью я крепко уснул в палатке. Стояла удивительная тишина, которую время от времени нарушали птичьи крики. Горизонт казался далеким и чистым. Небо только начало светлеть, наставало раннее утро. Все шел, немного удивляясь своему присутствию здесь, пока не добрался до одинокого дерева, стоявшего как-то подаль от остальных. Уверен, если бы посмотрел на него в бинокль земли, то узнал его. Дерево сильно разрослось, но одна ветка как-то странно торчала в бок. На ней можно было бы приделать замечательные детские качели – но проблема состояла в том, что вряд ли тут могли играть дети, если учись репутацию зеленого холма. Рассвет еще не вошел в полную силу, и над склоном нависал полумрак, смешиваясь с плывущим туманом. Я ждал, когда взойдет солнце и разгонит тьму, но тут услышал чей-то тихий оклик, обернулся и замер, пребывая в замешательстве. Чувство радости так и накрыло с головой, В тени развесистого дерева стоял брат и смотрел прямо на меня. Вскрикнув от радости, я бросился к нему, но он никак не выдал своих эмоций и тут же попросил меня остановиться и близко не подходить. Голос звучал очень глухо, словно шел из-под земли. Я чуть удивился, но решил сделать так, как он сказал, а сам стал присматриваться к нему. С нашей последней встречи он сильно изменился. Если раньше Миша был крепким, веселым и розовощеким, то сейчас он отдаленно напоминал самого себя. Лицо стало чересчур бледным, а под глазами залегли глубокие тени. Одежда плохо сидела на нем и, к тому же, явно видела лучшие дни. «Мишка», — произнес я радостно, но тихо, чтобы не спугнуть его, — «ты куда пропал?» В его глазах появилось измученное выражение «Что с тобой случилось?» Продолжал я. Он покачал головой и произнес «Ты должен уехать отсюда!» Я снова удивился «Но я только приехал! Мы ищем тебя! Ищем других ребят! Мы хотим вам помочь!» Невыразимое страдание отразилось на его лице «Ты не можешь помочь! Никто не может!» «Вам нужно прекратить!» «Нет!» — выкрикнул я. «Так не пойдет! Мы не можем вас оставить!» «Она так решила!» — отрезал брат. «Я остаюсь с ней!» Я опешил, не веря в услышанное. «Она... О чем ты? Что происходит?» Он немного грустно улыбнулся, но глаза оставались остекленевшими. «Когда-нибудь...» «Ты и это поймешь!» «Я прочел дневник, который ты отправил мне!» «Да, — кивнул Миша, — это для того, чтобы ты знал. Мне пора уходить. Мне хотелось подбежать к нему, обнять, но я понял, что словно прирос, и не могу сдвинуться с места. Туман сгущался, скрывая холм, деревья и фигуру брата. Кромешный белый поток все проглощал на своем пути». Тебе на память, послышался угасающий голос, и я почувствовал, что нагрудный карман рубашки потяжелел. Я сунул руку в карман, нащупал что-то маленькое и гладкое. На ладони лежал отполированный камешек серого цвета с отпечатком, очень похожим на листок, вроде тех, что обнаруживают при раскопках с отпечатками растений до исторических времен. Миша! громко произнес я, Но на мой зов никто не окликнулся. Тут я проснулся в своей палатке, чувствуя озноб. Первое мгновение не мог поверить в то, что видел. Нет, нет, мне отчаянно хотелось вернуться обратно, досмотреть этот сон. Резкий прыжок из сновидения в реальность вызвал сильное головокружение. Вокруг раздавались голоса проходивших мимо людей. Начинался очередной день, и лагерь готовился к дальнейшей работе. Но Мишин голос... Звучал в моей голове куда яснее, будто он только что находился совсем рядом. Это необычайно возволновало меня. Он стоял передо мной как настоящий. Жаль, что мало поговорили. Впрочем, сон вполне объясним. И то, что мне привиделся брат при подобных обстоятельствах, тоже было вполне логично. Я пошевелился, чтобы высвободить руку и расстегнуть спальный мешок. Как что-то... Мелкая соскользнула вниз и упала с легким стуком. Пошарив поблизости, пальцы нащупали один предмет, и я поднес его к своим глазам. Первую секунду разглядывала его с непониманием, а потом меня словно ударило под дых, и я резко выпрямился, чтобы лучше рассмотреть то, что лежало у меня на ладони. Это был маленький округленный камешек с оттиском в виде изящного листочка я замер, слишком пораженный, чтобы рассуждать логически. И в этот момент все воспоминания, связанные с дневником и братом, нахлынули на меня. Горькое сознание неотвратимости и бессилия заставляло неотрывно смотреть на этот простой серый камень, мимо которого бы прошел, спеша по своим обычным делам. С тех пор прошло много времени. Иногда достаю синий, потрепанный дневник с мыслью, что Миша все еще здесь. На этих зачитанных мною страницах он присутствует в каждой выведенной им букве и каждой картинке, нарисованной между строк. Где он? Чувствует ли он хоть что-нибудь? Снятся ли ему сны? Прощальный подарок от него ношу на груди и прячу от любопытных глаз. А если меня спрашивают, что это такое, — то отвечаю им словами старика Тинхана. Узнаю ли я когда-нибудь, что случилось на самом деле в те тревожные весенние дни среди далеких сибирских лесов?